Отправной точкой послужила ему встреча в Швейцарии с молодой женщиной, пораженной неизлечимой болезнью, которую сопровождал некий художник по имени Альфред Денервай. Поклон в сторону друга Жерара, с которым Александр, кроме всего прочего, задумывал путешествие в Германию. Александр начинает книгу со сцены в фехтовальной школе Метро-Гризье. Своего учителя, кстати, и учителя Фердинанда. Появляется Альфред Денерваль, которого уже три года не было на тренировках. Рана на плече заставляет задать ему вопрос о том, как она была получена. Рассказать об этом он соглашается только Александру, который, следовательно, ничего не выдумывает, а лишь задает настойчивые вопросы, излагает ответы. Чтобы придать истории несчастной Полины большую правдоподобность, герои романа постоянно встречаются с известными людьми, такими как Лист или художники Жаден и Доза на отдыхе в Трувиле у матушке Озере. Метод не слишком оригинальный, но которым Александр пользуется все чаще. Уже давно не говорили мы о мари Луизе. И не следует из этого делать вывод, что Александр ее забросил полностью. Во-первых, она ни в чем не терпит нужды. Он пишет ей, когда путешествует, и приходит навещать, когда живет в Париже. Всегда недостаточно часто, как считают все старенькие мамы 69 лет. Поскольку здоровье ее все ухудшается, Он переселяет ее поближе к себе на улицу Фобур-де-Руль, квартира на первом этаже с садом. И всю вторую половину дня проводит она в убитой зелени в беседке, по-прежнему полупарализованная, с книгой Александра на коленях и в бесконечном ожидании прихода столь сильно любимого существа. 31 июля Александр обеда у Фердинанда. Чтобы уважить любимого, он надевает свой сценический костюм номер один и увешивается орденами, июльским, завоевным им лично орденом почетного легиона и совсем недавним бельгийским орденом, полученным благодаря Фердинанду. Во время обеда ему сообщили, что у Марии Луизы новый удар — И он спешит к ее изголовью. Она уже не может говорить, но движением век показывает, что узнает его. Мне показалось, что взгляд ее с удивлением сосредоточился на крестах, которыми был покрыт мой костюм. На сей раз трагическая развязка более вероятна, И Мария Луиза просит сына ради нее освободиться от этой театральной мишуры. Я сорвал фраг с плеч и кинул его в угол. Умирающая, казалось, была довольна, что я ее понял. У врача нет ни малейшей надежды. Александр посылает за самым лучшим доктором. Тот пожимает плечами. Напрасно его побеспокоили этой женщине уже не поможешь. Священник соборует умирающую и уходит без единого слова сочувствия при виде льющихся слез. Здесь же и сестра Александра. Жалкое утешение, ибо он никогда ее особенно не любил. Как случилось, что в этот момент мысль о герцоге Орлеанском явилась мне в голову? как случилось, что меня охватило вдруг неодолимое желание писать к нему. Очевидное большое горе побуждает нас думать о тех, кого мы любим, как об утешителях. Я глубоко любил герцога Орлеанского. Его смерть и смерть моей матери были для меня самым страшным несчастьем жизни моей, которое потрясло меня до полного отчаяния. И он посылает ему горестное письмо. Через полчаса лакей фердинанда доложил, что его королевское высочество здесь на улице в экипаже.